У него, небось, времени нет всё обдумать, отдать себе отчёт в своих чувствах. Такими мужиками не бросаются. Ох, Мура, что-то я ничего не пойму. А тебе пока и понимать ничего не надо. Живи себе в своё полное удовольствие. Посмотришь, как будут развиваться события. В конце концов, скажи себе «это игра, я играю и только».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 Это дорогого стоит, куда дороже постельных подвигов. Ты уж не девочка.